глава 33. «Прекрасно! Великолепно! Я ее по всему городу ищу, а она здесь!» Появившаяся мама Риты, Вера Абрамовна, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Увидеть маму в стенах русского богатыря Рита никак не ожидала. Она медленно пятилась назад, глубоко дышала, испытывая только одно желание — прыгнуть в окно. Пусть это и грозит тяжелыми травмами, возможно, смертью. Рита не хотела видеть собственную мать. Может быть, позже, но не сейчас, не в этой жизни. «Будь любезна объясниться!» — отдала приказ мама и уставилась на Риту. «Что значит «увольняюсь» и что значит «развожусь»?» С порога припечатала Вера Абрамовна, не обращая внимания на посторонних людей. А братья Розенберги были не настолько близкими для Риты, чтобы обсуждать при них личные темы. Да и с мамой не хотелось ничего обсуждать. «Мам, не сейчас». Рита переминалась с ноги на ногу. «Сейчас! Здесь и сейчас! Куда ты пойдешь работать, дорогая моя? Ты ничего не умеешь, бездарь! А развод? Что за блаш? И из-за чего, спрашивается? Дрянь!» заверещала мама. Краем глаза Рита увидела, как Матвей встал со своего места. «Дрянь! Я все узнала! Мир слухами полнится, знаешь ли! Думала, голодранец рога тебе наставил! Это неизбежность! Надеялась, у тебя хватит ума забеременеть! Хоть пузом мужа удержишь, как его жена!» Вера показала рукой на Михаила. «Умница! Сразу двоих! И все! Никуда мужик не денется!» Рита оглянулась на Михаила. Он в удивлении поднял бровь и разглядывал Верочку Абрамовну с живым, каким-то научно-исследовательским интересом, как муравья под лупой. — А выходит, это ты нарисовалась, не сотрешь! Шалава малолетняя! — Вера! — Матвей повысил голос. — Что, Вера? Что, Вера? Молчи лучше! Что-то быстро тебе жена надоела! Риту в постель затащил! Раньше надо было в койку ее волочь, а не когда она замуж за этого нищеброда вышла. Тело молодого захотелось, да? Жизнь девочки испортил, и сидишь довольный. «Вер, заткнись!» — рявкнул Матвей. «А ты?» — она ткнула пальцем в дочь. хороша нечего сказать. Раз уж прыгнула под Матвея, так надо было шевелиться. Бездарь! Даже здесь бездарь оказалась! Бревно с глазами!» И этот твой красава, красава, тоже сбежал от тебя, да и правильно сделал. Кому ты нужна, бестолочь и бездарь, только матери и нужна. Да может, олух твой сжалится, я уже позвонила ему. Просто выйди вон, проговорил Матвей тихо. У Риты побежали мурашки по спине. Ты меня не пугай, сам хорош, Вера Абрамовна махнула рукой. «Ну-ка, ну-ка!» — встрял Миша. «Верочка, а откуда у тебя такие подробные сведения об интимной жизни половины персонала русского богатыря?» «Да в Контактике, в группе родителей, глава вашего родительского комитета всем и каждому рассказывает о дурехе этой и как с Матвеем ее застукали прямо в супружеской постели и как красава с ней заигрывал, а добившись своего, убежал, только пятки сверкали». Теперь увольняют ее за это. Только знаешь что? Не позволю. Я в комиссию по труду обращусь, в федерацию. Да хоть к президенту, а уволить Риту не позволю. А про саму главу родительского комитета в той группе ничего не говорят. Да что говорят? Шушукаются. Юлия Павловна со зла. Виды имела на Сергея Витальевича, а он проигнорировал ее интерес. Другие говорят, что спали они все лето. Этому я больше верю, даже винить взять зятя не могу. Вера театрально вздохнула. Кто же знал, что эта маленькая дрянь еще и шлюшка безмозглая? А сама-то ты как в эту группу попала? Она вроде закрытая. Давно уже, она махнула рукой, еще дарительного замужества. Как узнала, кто наш принц, так и вступила. Написала, мол, крестная Алимова крестная мать Алимова с отчеством Абрамовна. Михаил долго смотрел на Веру, а потом засмеялся раскатисто, громко, наигранно ударяясь головой об стол. Через время смеялся и Матвей, усевшись с размаху на диван, хватаясь за живот. «Так, Вера...» Вытирая слезы от смеха, проговорил Матвей. «Ты, конечно, дама эгоцентричная, не побоюсь сказать эксцентричная». Но попрошу тебя запомнить и дважды повторять не стану. Своей жене, Розалией Розенберг, я не изменял и изменять не собираюсь. Тем более с Маргаритой, которая выросла на моих глазах. Что у нее произошло с мужем, не знаю. Что с Евсеевым, тем более. И тебе знать не советую. Рита взрослая девочка, сама разберется. Взрослая? Вера Абрамовна уставилась на Риту. Перевела взгляд на Михаила. Тот беззаботно оглядывал стены кабинета, видимо, ставшие на редкость занимательными. Следом на Матвея, молчавшего, но весь вид которого не выражал ничего хорошего. «Да посмотри, что она с собой сделала! На Ленинском проститутки приличнее выглядят. Цвет вульгарен и абсолютно ей не идет!» «А я бы поспорила...» Оказалось, в кабинете уже какое-то время находилась Альбина. Рита была в таком ужасе от происходящего, что не видела, как-то вошла и плотно закрыла за собой дверь. «С ее-то бледностью? Да она синюшная, как поганка!» «Не синюшная», — буквально пропела Альбина и подошла вплотную к Рите, так близко, что Рита почувствовала запах туалетного мыла от рук Альбины. У Риты, между прочим, алебастровая кожа. Черный цвет волос подчеркивает аристократическую бледность. Еще она на вертинскую похожа. Да-да. Миш? похоже Тут же подтвердил Михаил. Я все вспоминал, где я видел подобный типаж. Даже Марину Влади припомнил. Но не она. Точно. Русская Вивьен Ли. Глупости не неси! фыркнула Вера. «Сравнил! Вертинская красавица! А в Ритке ни роста ни стати!» «Это называется изящество! Еще говорят, манкая женщина!» — промурлыкала Альбина. Рита в ужасе смотрела на окружающих. Казалось, Альбина — укротительница змей, играет на дудочке и все покорно следуют звукам ее голоса, завороженно следя за телодвижениями и словами блондинки. «Много понимаешь!» — снисходительно фыркнула мама Риты. «Судя по цвету вашей кофточки и этим жутким розочкам, это же розочки на яблочном пироге. Определенно больше вас!» Альбина растянула губки в слащавой улыбке, а Рите стало страшно. На ее глазах факир не просто играл с королевской коброй. Он ударил ее по носу и даже не попытался отвести руку от укуса. В преддверии неизбежного скандала Риту затошнило. Горечь, появившаяся в горле, наполнила рот. Резко заболел живот. От этого затошнило еще сильнее. Голова кружилась, стены качались и давили на Риту всей своей полутораметровой толщиной. «Вера Абрамовна!» Матвей встал рядом с Ритой и притянул ее к себе закрывая своим телом от шального взрыва. — У нас производственное совещание. Вы здесь лишняя. — Я сама решу, где лишняя. — Вер, ты достаточно сказала, — твердо проговорил Михаил. — На три жизни хватит. — Еще и не начинала говорить, — взвилась Вера. — Продолжишь наедине с собой. — Еще бы ты мне указывал, — фыркнула мама Риты, — рванула Риту за руку, выволакивая из кабинета. Рита не могла сопротивляться, она и идти не могла толком. Все тело онемело, боль сковала голову, давила на виски и лоб. Почему-то ломила переносицу. Перед глазами мелькали черные мушки. Она безвольно подалась за сильно дернувшей ее рукой и тут же почувствовала мягкий обхват крепких мужских рук вокруг плеч. «Сядь, посиди пока мелочь, рыжая!» Рита сжалась. Матвей говорил спокойно, только от этого спокойного тона становилось еще хуже. Наверное, так спокойно и отстраненно дают команду «Пли!» «Я сказала, она пойдет со мной!» «А я сказал, выйди вон, не заставляй применять силу. Хватит всего, что ты наворотила!» Крите даже не подходи. Узнаю, буду говорить с Иваном. Поняла меня? Будешь настаивать, заберу к себе. Места хватит. Сквозь зубы процедил Матвей. Гарем решил устроить? Засмеялась Вера. Вон! Закричал Матвей, резко развернул ее за плечи и попросту выставил за дверь, с грохотом захлопнув створку. Боже! Риту начала сильно трясти, как при лихорадке. Она с трудом подавила рвотные позывы и сразу выскочила из кабинета, закрыв на всякий случай рот рукой. Какие-то ошарашенные люди мелькали перед слезящимися глазами. Она с силой оттолкнула маму, мельком заметила поднявшегося на второй этаж папу, а потом только кафель под ногами уборной для персонала. Позже появился Сережа. Он долго умывал Риту холодной водой и о чем-то переговаривался с Матвеем. В коридоре, на удивление пустом, стоял папа и что-то объяснял маме. Рита никогда не видела своего отца настолько злым и подавленным одновременно. На какое-то мгновение иррационально захотелось заступиться за маму, ведь на что бы он ни злился, виновата Рита. Но сделать и шага жене не дал Сережа. Он даже закрыл ей уши, как маленькой, бурча под нос, что не все надо знать, и с нее на сегодня достаточно. Рита ощущала себя какой-то безвольной зверюшкой, ручной и неопасной за которой нужен хороший уход. Она смотрела на обеспокоенного серёжу которого только крепкая рука Матвея удержала в коридоре от того, чтобы не ударить почти бывшую тещу. Он недолюбливал Веру Абрамовну, Всегда заступался за Риту. Дошло до того, что в его присутствии мама перестала критиковать и ворчать на дочь, как и в компании папы, впрочем. Перевела взгляд на Матвея с кружкой чая в руках, на Михаила, сжимающего недовольно губы, и Альбину, чей взгляд выражал не обеспокоенность, а ужас. Что привело в такое состояние всегда невозмутимую жизнерадостную блондинку, Рита не знала, и думать об этом не хотела. Как и о самой Альбине тоже. Когда-то она переспала с Сережей. существует еще десятки женщин, сделавших это. Возможно, им даже понравилось, а может и нет. Рита не хотела думать об этом ни единого мгновения своей жизни. Как и о Юлии Павловне тоже. Кажется, минутой ранее Матвей Леонидович звонил главе родительского комитета И вежливо, леденящим тоном попросил прийти к нему в любое удобное для Юлии Павловны время в рабочие часы. А потом крикнул секретарю, чтобы та прикинула, кто сможет заменить Юлию на столь почетной должности. Рита ни о ком не хотела думать. Все резко стало ясным и пронзительно спокойным. Словно Рита выплакала золотую слезу в этот день. Все детство мама пугала Риту, что если заплачет перед папой, пожалуется ему, вытечет золотая слеза. Потом Рита перестала верить в эту слезу, а позже научилась никогда и никому не жаловаться. Все детство боялась, а случилось в 22 и страшно не было. Рита отпила горячего чаю, вздохнула, еще раз оглядела присутствующих, встала, поблагодарила за участие, и пошла к двери на деревянных ногах. Там, в коридоре, все еще ругались родители, но все это не имело отношения к Рите. Она отодвинула руку Матвея, вяло улыбнулась ему, пожалела Альбину, уж слишком ошарашенной-то выглядела. А ведь ничего не случилось особенного. Просто пришла мама, чтобы в очередной раз спасти не недотепу дочь. Просто мама снова рассказала миру, и лично Рите, насколько же она никчемная, бестолковая, а теперь еще и вульгарная шалава. Разве это не нормальная беседа матери с дочерью? Разве такое не встречается ежедневно? Дело житейское, прав был Карлсон. А вот и красавица наша, проверещала мама, когда Рита появилась в коридоре. Закрой рот, Вера, проговорил папа. Риточка, «Мама, отдай ключ от квартиры», — глухим голосом проговорила Рита. «От какой?» — мама сощурила глаза. Рита должна была испугаться, но почему-то не испугалась. «От моей». Она протянула руку и спокойно смотрела на раздувающиеся ноздри матери. «Какая она твоя! Нос не дорос, мерзавка!» «Вообще-то она права. Холодным, беспристрастным голосом прокурора сказал папа. Юридически квартира принадлежит Маргарите Ивановне. Кто за нее платит, тому она и принадлежит. За квартиру дочери, Вера, плачу я. Отдай ключ и иди домой. Как я отдам ключи? А если что-нибудь случится? Единственное, что может случиться... «Если ты не отдашь мне ключи, я поменяю сегодня замок». «Мерзавка неблагодарная!» С болью врезаясь в раскрытую ладонь Риты, опустились ключи от квартиры. «Не смей так говорить с моей дочерью». «Да какая она твоя, Ваня!» Рита оглядела родителей. «А ведь она совсем не похожа на папу. И от мамы у нее только рыжий цвет волос». Вздохнув, Рита пошла по длинному коридору, спустилась по лестнице, открыла защёлку на дверях клуба. Кто-то выставил всех детей и родителей и закрыл клуб от любопытных глаз. Вышла на улицу, подставляя лицо под моросящий холодный дождь. Упала на единственную скамейку у клуба и замерла. Думать она не могла, плакать тоже. Опустошение до самой последней клеточки, волоска, эпителия. Ритуль. Рядом плюхнулся Сережа, так же, как и Рита, на сырую скамейку в леденящую воду. «Начнем все сначала», — предложила Рита. «Совсем сначала». «Зачем?» Наверное, в этот момент Сережа показался ей самым родным человеком из всех, кто когда-либо окружал Риту. Розенберги — слишком старшие, отчужденные, покровительственные. Папа, а папа ли? У Риты не осталось никого, кроме этого красивого, немного чужого, но все-таки родного мужчины. А сонм Юлий Павловн Рита сможет пережить, справиться научиться верить или виртуозно притворяться так, что сама поверит. Родные люди стоят жертв. Необходимо прощать даже самое неприглядное в поступках и помыслах. — Нет, Ритуль, — Сережа обнял Риту почти по-дружески. — Не надо. Я не смогу простить. Ты забыть. Мы погрязнем в упреках. Все равно мы разведемся, только будет еще больнее. И тебе, и мне. Рита подняла взгляд на Сережу. Невозможно родному и одновременно чужому. Остановилась на губах, сглотнула и смотрела, как медленно приближаются его губы. Какой-то странный поцелуй. колки колкий, как стекловатый по губам. Долгий, разносящий по телу тепло и желание. Поцелуй с посторонним человеком. Нечаянный. Поцелуй, о котором забудешь сразу как только откроешь глаза, и тепло внизу живота начнет исчезать. Поцелуй несравнимый с теми другими поцелуями, уносящими мысли, чувства, реальность, окунающими в невесомость, если только в Гаргантюа она есть. «Прощай, Нюша», — прошептал Сережа в губы, а от дверей клуба добавил «Пока, Рита, возьми такси, не мерзни».